Глава 44. Семьи, группы друзей, парочки, дети медленно входили в шатер, находили места на трибунах и в ложе, постепенно превращаясь в нечто, называемое публикой, в то, что очень сильно отличается от составляющих. Метаморфозы. Кара остановила охранника. «Не знаете ли, когда вернется мистер Кадески? Это очень важно». Нет, он не знал этого, как не знали и двое других охранников. Кара снова взглянула на часы. На сердце у нее было неспокойно. Она снова представила себе, как ее мать, лежа в своей палате, Озирается и гадает, где же ее дочь. Кара чуть не плакала от огорчения. Зная, что должна остаться здесь и сделать все, чтобы остановить Вейра, она в то же время отчаянно стремилась оказаться сейчас возле матери. Кара снова повернулась лицом к арене. Актеры в жутких масках из комедии «Далярте» дожидались своего выхода. Дети, пришедшие сюда с родителями, Тоже надели маски с курносами носами или с клювами и нетерпеливо глазели по сторонам. Некоторым, однако, было не по себе. Маски и странные декорации, вероятно, напоминали им сцены из фильма ужасов. Кара любила выступать перед детьми, хотя знала, что с ними надо вести себя очень осторожно. Мир детей отличается от мира взрослых, поэтому иллюзионист может легко нарушить их хрупкое душевное равновесие. На детских представлениях Кара исполняла только смешные иллюзии, а по окончании часто собирала детей вокруг себя, чтобы поболтать. Сейчас Каре передавалось радостное оживление публики и у нее вспотели ладони, словно ей самой предстояло выйти на сцену. О, чтобы она только не отдала за возможность находиться сейчас за кулисами и с легким волнением смотреть, как стрелка часов подбирается к началу представления. В мире нет ничего лучше этого ощущения. Кара горько засмеялась. Ведь она и так уже в цирке «Фантастик», но только в роли курьера. «Готова ли я выступать здесь?» — думала Кара. Несмотря на слова Дэвида Бальзака, Каре иногда казалось, что она готова. По крайней мере, не меньше, чем Гарри Гудини в начале своей карьеры, когда на его представлениях из зала исчезали только зрители, со скукой наблюдавшие, как он проваливает простейшие номера, А Робер Уден на своих первых выступлениях так волновался, что вместо прести предлагал публике представление с заводными куклами, вроде механического турка, играющего в шахматы. Но когда Кара смотрела за сцену, где толпились сотни исполнителей, с детства посвятивших себя цирку, в ее голове вновь звучали слова Бальзака «Рано, рано, рано». Эти слова не только огорчали, но и утешали ее. «Он прав», — наконец решила она. «Он же учитель, а я ученица. Следует доверять его мнению. Еще год или два стоит подождать». «А как быть с матерью?» Возможно, та сидит сейчас в кровати и болтает с Джейнин, спрашивая, где ее дочь. Дочь, оставившая ее в самый нужный момент, появившаяся наверху, Помощница Кадески подозвала Кару к себе. «Пришел Кадески?» «О, пожалуйста! Мистер Кадески только что звонил. Он сейчас дает радиоинтервью, но скоро будет. Вон его ложа. Может, подождете там?» Кара уныло кивнула и прошла на указанное ей место. Как она видела, магическая трансформация уже совершилась. Все места были заняты. Мужчины, женщины и дети превратились в публику. Бам! Услышав гулк и удар в барабан, кара вздрогнула. Свет в зале погас. Стало совершенно темно. Только возле выхода светились красные огоньки. Бам! Публика затихла. Бам-бам-бам! Барабанный бой вторил стуку сердец. Бам-бам! Ослепительный луч выхватил в самом центре арены фигуру арликина в черно-белом клетчатом трико и в характерной полумаске. Подняв высоко в воздух свой скипетр, Орликин с загадочным видом озирался по сторонам. бам, -бам! Сделав шаг вперед, он начал обходить арену, За ним следовала процессия исполнителей, символизирующих персонажей комедии Даль-Арте. Духов, фей, принцев и принцесс, колдунов. Одни шли обычным шагом, другие двигались в танце, Третьи медленно кувыркались, словно гимнасты под водой. Четвертые на высоких ходулях перемещались очень грациозно. Пятые восседали на колесницах, украшенных перьями, кружевами и крошечными сияющими огоньками. И все придерживались ритма, заданного барабаном. «Мам-мам-м» лиса, закрытые масками. Лица, раскрашенные черной, белой, серебряной или золотой краской, руки, жонглирующие светящимися шарами, руки, сжимающие свечи или фонари, руки, разбрасывающие в разные стороны белое, как снег, конфетти, величественно, весело, гротескно. Мам! Средневековый и одновременно футуристический парад производил гипнотическое воздействие То, что происходило вне шатра, уже не имело никакого значения. Здесь забывали все, что знали о жизни, о человеческой природе, о законах физики. Сердце билось не в обычном ритме, а в четком ритме барабана. Душа больше не принадлежала вам. Она присоединялась к фантастическому параду, входящему в мир иллюзии».